«Спасибо», — вежливо кивнул гость. «Кто тебя послал?» — сухо уточнил Курбанака. «Новые люди, уважаемые», — улыбнулся гость. «Вы не знаете их имена. Мы просто хотим наладить наше сотрудничество», — заменил в Туркмении так рано ушедшего Кафарова. «Именно поэтому мне сделали новый паспорт на имя его племянника и прислали сюда». «Ты красиво говоришь, но я пока не вижу логики в твоих словах», — парировал старик. «Логика в том, что мы снова хотим с вами работать». «Я тебя не знаю», — возразил старик. «А с незнакомыми людьми я не работаю, тем более с человеком, который уже однажды сумел обмануть меня». «Мы не незнакомые люди. В свое время мы работали на самого Кафарова». «Разве вам мало его фотографии «Это ничего не доказывает», — твердо возразил старик. «Фотографию могли подделать, как паспорт, но не нужно поверить в тебя». А разве я пришел бы сюда при другом варианте?» — спросил молодой человек. «Если меня послала милиция, то почему мне разрешили снова сюда прийти, зная, что вы будете меня подозревать?» Если меня прислали ваши враги, то зачем они отдают вам в руки заложник? Тогда в чем дело? Чего вы боитесь? Я ничего не боюсь. Гордо поднял голову курбан Кроме немилости всемогущего Аллаха. Но я тебе верить не собираюсь. Раз обманувший, может обмануть и сто раз. Уходи с миром, я прикажу, чтобы тебя не трогали. Он внимательно следил за реакцией гостей из-под пола век. Но гость не двигался с места. «Я не могу уйти», — сказал молодой человек. «Нам очень важно наладить здесь сотрудничество с вами, уважаемый Курбанака». Старик задумался. Смелость молодого человека обещала хорошие дивиденды. Али Мурат клятвенно заверял, что ни один сотрудник милиции не участвовал в подобном мероприятии. Значит, его гость — либо авантюрист, либо реальный союзник, с которым можно и нужно договориться. «Ты пришел за моей головой», — упрямо сказал старик. К этому времени он уже не сомневался в личной храбрости пришедшегося но теперь он обязан был проверить своего гостя, чтобы избежать второй ошибки, гораздо более худшей, чем первой. «Мне нужна ваша голова, чтобы узнать вашу мудрость», — почтительно сказал Рустам. «Я прошу верить в мои слова». «Вы казались мне умным человеком, который все правильно поймет». «Подожди», — остановил его старик нахмурившийся. Он сидел довольно долго, мрачно размышляя о случившемся. Во всяком случае, гость был прав. Ни с милицией, ни с его врагами он не общался, иначе дом бы сейчас окружило много машин. «Хорошо», — сказал он, соглашаясь со своим внутренним голосом. «Я дам тебе задание и посмотрю, как ты его сделаешь». ибад закричал он громко. Через несколько секунд за стеной раздался топот, и дверь открылась. Тяжело дышавший Иббад ввалился в комнату. «Я думаю, вы знакомы», — показал на гости Курбанака и, уже обращаясь к ибаду спросил. «Что ты говорил про Касыма? Повтори нам еще раз». «Он не платит деньги уже шестой месяц?» «Вообще-то он очень жадный человек», — нерешительно сказал Иббад. Вот-вот обрадовался его наставник. Мне кажется, наш гость захочет помочь нам разрешить этот спор. Он живет один? Да, в своем доме он живет один. Жена умерла три года назад, а дочь он выдал замуж еще в прошлом году, уверенно рассказал ибат не присаживаясь рядом с ним. В этом доме нельзя было садиться рядом с хозяином без его разрешения. Он стоял, чуть наклонившись, и бросал в сторону гостя страшные взгляды, не обещавшие ничего хорошего.